почти вовсе не эксплуатируется человеком. На меридиане восточного берега Ихэцейда-Минора, в расстоянии от него 15 верст к северу, высится южная оконечность хрипторитера, который здесь поднимается более чем на 16 тысяч футов абсолютной высоты. Такую цифру можно было определить на глаз, судя по положению вечного снега. Этот снег на южных склонах, ближайших к окраине гор, Лежал в половине августа только в самых вершин, но обильно покрывал собой склоны северные. Сами горы, сколько можно было видеть издали, совершенно здесь бесплодны. Дальнейшее наше движение. В 32 верстах на юго-восток от озера минор лежит другое, немного только меньшее по величине, также соленое озеро Багацейдаминнор. Его абсолютная высота 10500 футов, берега болотистые солончаки. С севера впадает небольшая речка. Про обилии соли на самом озере сказать не могу, так как наш бивак был расположен в расстоянии 6 верст от берега. Притом, придя сюда уже довольно поздно, на следующий день рано утром мы увинили вдале, вправо от нашего пути, по-прежнему виднелись беспорядочные группы холмов, которые восточнее богацай доминнора превратились в невысокий горный хребет, довольно далеко протянувшийся к востоку. и служащий границей болотистых равнин Южного Цайдама. Северные же горы, в крупных размерах продолжавшиеся к юго-востоку от южной конечности Крипториттера, немного восточнее меридиана озера Бога Цайдамин Нор вдруг измельчали и невысокими глинистыми холмами отошли к северо-востоку. Вдали, на севере, за ними виднелись другие высокие горы, вероятно, главный кряж Наньшаня. Лишь только окончились высокие северные горы, близ которых мы до сих пор шли, Тотчас исчезли и болотистые оазисы, образуемые подземными ключами и горными речками. Далее к востоку потянулась безводная и бесплодная местность, сначала довольно ровная, затем вновь появились песчано-глинистые холмы, которые вскоре выровнялись в два хребта средней высоты. Южный из этих хребтов продолжается недалеко, но северный разрастается до громадных размеров и высокую стеной уходит на восток к озеру Кукунор. Блес озера Курлык-Нор, описываемый хребет, поднимается, быть может, до 16 тысяч футов абсолютной высоты. Судя по тому, что в конце августа на южных склонах некоторых отдельных вершин виден был снег, быть может, не растаивающий летом. Здесь же впервые появляются и леса древовидного можжевельника, называемого монголами арца, дерево столь характерного для многих горных хребтов Центральной Азии. По нашему же пути мы не видали лесов от самого Тяньшаня. И, по всему вероятию, меридиан озера Курлык-Нор служит западную границу древесной растительности для всего Наньшани вообще. Вместе с тем, с удалением к востоку, описываемые горы становятся несколько плодороднее, но вода в них по нашему пути встречалась весьма редко. По той же, вероятной причине редкие были и птицы, зверей мы не видали никаких, хотя сами горы, по-видимому, весьма пригодны для архаров и кукуяманов. От озера Богацайдамин-Нор или правильнее от речки Сонь-Джин-Гол. Наш путь, направляющийся до сих пор к юго-востоку, принял совершенно восточное, местами даже северо-восточное направление. Таким образом, мы все более и более уклонялись в сторону от прямой дороги в Тибет. Но, как сказано выше, обход этот необходимо было предпринять, дабы побывать в стойбище князя Курлык-Байсе. И вот, наконец, 25 августа, сделав 305 верст сыртына мы добрались до вожделенной местности. Впрочем, место пребывания князя находилось на восточной стороне обширного озера курлыкнор. Мы же остановились по западной сторону того же озера, на впадающей в него речке балген где встретили большую редкость тех стран, именно поля, обрабатываемые местными монголами. Пашни цайдамских монголов. Правду сказать, земледелие здесь весьма необширное. Всего-навсего оно занимает несколько десятков или много с полсотни десятин земли. Зато слава про этот плодородный уголок гремит по всему Цайдаму. Сюда обыкновенно приезжают западноцайдамские тедженерского хушона монголы за хлебом для дзамбы. Большая часть полей принадлежит самому князю курлык бейсе, меньше его подданным. Обработка земли отвратительная. Местность даже не очищена от зарослей весьма изобильного здесь хормыка. Между кустами этого последнего взрыхлена почва, и на ней засеян ячмень с голым зерном, в меньшем количестве пшеница, вода для орошения выводится канавами из реки Балгенгол. Урожай, по общим отзывам, всегда бывает хороший. Сбор хлеба производится в конце августа. Работа эта была в полном ходу во время нашего прибытия в те места – Везде на полях виднелись мужчины и женщины, которые срезывали гладкими, без зазубрин серпами стебли ячменя и пшеницы, выше чем наполовину их роста, и тут же обмолачивали на твердых глиняных площадках. Для безопасности от грабежей Орунгын хлеб ссыпается в небольшие ямы. И земля на них так выравнивается, что разве только сам хозяин может узнать то место, где закупаны зерна? Последние добываются по мере надобности, поджариваются на огне и затем... Мелются для дзамба на ручных жерновах до того миниатюрных, что два работника в день едва успевают намолоть пут муки. И вместе с культурую тотчас появился и полевой воробей, который нигде не встречается на кочевьях в пустыне. Из других же птиц на Балганголе добыта была кустарница, вертлявая птичка, впервые открытая мною в том же Цайдаме еще в 1872 году, а затем вновь найденная в 1876 году на Нижнем Тариме. Кроме двух названных местностей, т.е. Цайдама и Тарима, описываемый вид нигде не встречается в Центральной Азии. Держится исключительно в густых зарослях хармыка или джингила на Тариме, по которым проворно лазает. По земле бегает быстро, летает же плохо, обыкновенно лишь от одного густого куста до другого. Пение — прекрасный громкий свист, который можно слышать в течение почти круглого года. Хормык Местность по Балганголу весьма изобильна хармыком кустарникам, принадлежащим к семейству крушиновых и свойственным всей вообще Внутренней Азии, от Каспийского моря до, собственно, Китая. Кроме того, хормык растет в Южной России и в Австралии. Впрочем, в Тибете хармык не растет вовсе. Его нет также на Нижнем Тариме и на Лубноре. Царство описываемого растения – это обширные солончаковые болота Южного Цайдама. Изобилен хормык, кроме того, в Алашане, Ордосе и Средней гоби Но чем далек к северу, тем этот кустарник все более и более становится редок и мельчается в своих размерах. Выше 47 градуса северной широты в собственно гоби не распространяется. В Алтае хормык поднимается несколько выше на север. Растет хормык на влажной, глинисто-соленой почве, чаще в рассыпную, нежели густыми зарослями. по внешней форме это кустарник корявый, густоветвистый, ростом в 2-3 фута, Но в Цайдаме и в долине верхних Хуанхэ достигает высоты от 5 до 7 футов и выглядит гораздо стройнее. Цветет хормыка обыкновенно в мае, в начале или в конце этого месяца, смотря по местности. Небольшие, собранные в кисти, белые цветки густо усыпают все ветви. Также изобильные ягоды по величине и форме отчасти напоминающие черную смородину. Поспевают эти ягоды в конце августа и в первой половине сентября, но висят долго, даже после того, как опадут листья. Впрочем, такую особенность мы заметили лишь на цайдамском хормыке. В гоби ягоды этого растения опадают вскоре после их созревания. Цветом ягоды хормыка бывают красные, темно-вишневые и даже почти черные, вероятно, по степени зрелости. Впрочем, в Южном Алашане мы встречали, как исключение, зрелые ягоды, описываемого растения, розового и розовато-палевого цвета. Вкус всех этих весьма сочных ягод сладко-соленый, примесь соли бывает простой. то в большей, то в меньшей степени, смотря по местности и качеству почвы. Быть может, под влиянием культуры хармык из-под воль совершенно потерял бы свою соленость? Тогда эти ягоды сделались бы вполне пригодными для еды. Ну и теперь ими не брезгуют монголы. Для обитателей же Цайдама хормык составляет важные подспорье к пище. Его собирают осенью и сушат впрок на зиму. В таком виде хормык едят, обыкновенно примешивая к дзамбе и предварительно сваривши. Кроме того, пьют сладко-соленый отвар. Верблюды также весьма любят ягоды хормыка. Кроме того, в Цайдаме им питаются многие местные птицы. Не исключая даже воронов, волки, лисицы и медведи также усердно поедают хормык, им питаются даже ящерицы. Замечательно, что перелетные птицы, даже дрозды, большей частью не едят ягод хармыка или едят его неохотно, по нужде. Медведи для подобной лакомой пищи ежегодно осенью спускаются из Тибета в Южный Цайдам и проводят здесь месяц или два, специально занимаясь пожиранием ягод хормыка. Тамарикс – другой кустарник, весьма изобильный в Южном Цайдаме, и также свойственный всей вообще Центральной Азии – этот тамарикс, называемый монголами сухаймото. Он представляет несколько видов, из которых наиболее распространен Тамарикс полосили. На Тариме изобилен Тамарикс лакса, а в Урдосе по долине Желтой реки